Арденские письмена. Отрывок летописи тригмагистрата о пришествии Грея, эмиссара молодых шаманов. Зигзаг молнии разорвал черные крылья туч. Грянул гром, перекрывающий на миг шум бушующего океана. Стихия безумствовала, тяжелыми каплями расстреливая пену волн. Огромная ломаная скала рассекала холодные воды северного пролива, словно настоящий корабль. Осколок мертвого материка с блестящими сколами гранита, висящими лохмотьями ядовитого дерна и корявым, попирающим небо голыми ветвями, мачтой и деревом. Невозможное чудовище забытых веков, легендарный черный корабль шаманов – полным ходом несся к берегам Ордена. На фоне грязно-чернильной массы каменного корабля сгорбленная фигура человека с сучковатым посохом практически незаметна. Человек, одетый в грязное тряпье, с торчащими тугими колтунами, волосами, с содранными поломанными ногтями на покрытых язвами пальцах, Он недвижимой статуей застыл под лоснящимся от дождя мертвым деревом. И лишь глаза во впалых глазницах на исхудалом лице светились безумным светом, словно человек силился пронзить взглядом и бурю, и стену ливня, и гигантское расстояние. Словно он уже видел каменный бочонок форта жженый лист, оплавленные магией долони аргата, Огромные валуны стен Стоунгарда. Те места, в которые планировал вскоре вернуться. Вернуться и все исправить. Грей, лучший ученик одного из великих шаманов, возвращался в Орден. Видевший смерть семьи на кострах Инквизиции, лишенный дома и родной земли, осмеянный и униженный, темный хотел одного – мстить. Несмотря на надежды служителей света, они выжили на мертвом материке, выжили и нашли секрет, нашли то, что позволило когда-то трем изгнанным шаманам вернуться и уничтожить практически весь Орден. Они знали, что искать, и они нашли. Конечно, силы молодых колдунов несравнимы с силами тех великих шаманов. Конечно, лишь чудом удалось совладать с доставшимся даром мертвого материка, но теперь им есть, что предъявить миру. Человек качнулся, моргнул, приходя в себя. Тяжело повернулся, не замечая ледяные струи ливня, сделал шаг к дереву. Там, под корнями, в грязном заплечном мешке, заботливо проложенном жухлой травой, лежал матово-поблескивая кроваво-красный шар размером с кулак. В нем коже ощущалась глухая, злая сила, ждущая команда выйти наружу. Команды убивать.